страна иных. Преподобный Сергий Радонежский, игумен земли русской, как часто приходится слышать эту фразу, и не только слышать, но и самому повторять, любуясь ее звучной красотой, но едва ли задумываясь над ее подлинным смыслом. Так, во всяком случае, было с автором этих строк. Но случилось, что услышанная в очередной раз, она поставила его в тупик». И в самом деле, это что же получается? Россия – монастырь? И как прикажете это понимать? Ведь монастырь – обитель монахов, а слово это происходит от греческого о монос что значит «один». Родная речь – это священная духовная скрепа русской цивилизации, без которой нас просто не было бы, и мы обязаны были бы бороться с его объединением в ы т а п т ы в а н и е Валерий Ганичев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Гораздо больше, как мне кажется, русской душе говорит другое слово, означающее этот вид подвижничества – инок. Встречаясь с монахами, русский человек не мог не заметить, что при всей своей схожести с ним эти люди все же иные. и дело тут вовсе не в разнице во внешнем виде и даже не в отсутствии привычного для обычных людей уклада жизни и семьи. Разве мало в жизни разного рода отшельников, бобылей д да о холостяков? Нет, разительное отличие иноков виделось в иных, непонятных обывателю ценностях, о которых он едва ли мог догадываться. Словно они обитают рядом, но в то же время в параллельном, ином мире, где царят иные законы, где дорожат иными ценностями, где кажется иным сам воздух за высокими стенами обители. Вот и Россия испокон века чает жить по-иному, и от того-то мир а ее часто не понимает и не принимает, да и понять не может, а потому не оставляет в покое. Мне кажется, страна наша, Напоминает ребенка, который в тихом одиночестве играет в своем уголке в свои игрушки, а чужие взрослые все лезут и лезут к нему, поучая жить по своим правилам. Дитя же устало и беззлобно твердит, «Да не лезьте вы ко мне! Оставьте меня в покое! Я ведь вас не трогаю! Вам ведь все равно непонятны и неинтересны мои игры и забавы! Так оставьте меня!» «Нет, похоже, не оставят». Долго размышлял, писать об этом или нет, и все же решился. Читая Лермонтовские строки «Прощай, немытая Россия», невозможно, как мне кажется, не расстраиваться. За что он так? Да, известно, что у нас не Люксембург, и слава богу, что никогда не мыли мы свои тротуары, и вряд ли когда-нибудь будем их драить, что пути дороги наши по-прежнему извилисты и ухависты. Конечно, почему бы и не драить свои тротуары в то время, когда тебя и твою страну из века в век другая страна защищает от азиатского варварства. И все же, как он, русский, да еще Лермонтов, посмел такое написать? Не м ы т а я, это о святой-то Руси, но ведь... «Люблю отчизну я, но странную любовью», написано этой же гениальной рукой, «Бог ему судья». А только пришло таки примирение, нежданно и с негаданной стороны. Моя добрая жена, в раннем детстве в Ставрополе пережившая ужасы немецкой оккупации, поведала как-то, что в ее селе красивые молодки, да и вообще привлекательные женщины, дабы отвязаться от наглых притязаний ненавистных фрицев, сознательно уродовали себя, нацепляя на стройные тела грязные рваные одежды, обстригая пышные косы и вымазывая сажей румяные лица. Вот и хочется сказать всем тем, кто и поныне без устали поносит нас за неказистость нашу, мы в оккупации и живем, да еще в такой невиданной доселе духовной оккупации, которая, как по масштабам своим, так и по подлой жестокости, ни немцу, ни Бонапарту, ни Батыю и не снилась. Для кого наряжаться-то? А вот придет день, только бы ей, родимой, дожить, дотянуть, и тогда предстанет Русь во всей своей ослепительной белизне, невиданной миру красе, перед тем, кого так долго и терпеливо ожидала кому так усердно со слезами молилась, для кого хранила и умножала, и з б е р е г а л а таки самую большую драгоценность, самую свою заветную святыню, великую русскую душу. Да, у святой Руси воистину иное предназначение. Послушайте, как сказано об этом у Максима Яковлева в его своеобразном писательском дневнике «Строки из жизни». Разве не радость – принадлежать к народу, которому отвел Господь такое великое пространство, чуть ли не в половину земной окружности. А ведь и не зря отвел, как мне догадывается. Должна же быть на земле хоть одна страна, где бы начало дня на востоке начиналось с возгласа «Благословенно царство отца и сына и святаго духа». И так, по мере движения солнца на запад, Одна за другой шла как бы единая, нескончаемая божественная литургия, и едва затихает у нас на западном берегу, так тут же вспыхивает на восточном. В мире нет такой страны больше. Только одна Россия».